Глава 13. Январь 1920 -го. Новочеркасск Вместе с Красной Ордой прикочевала в стольный град Донского войска нежданная средь Рождества, парным, солонцеватым духом крови дышащая Ростепель. Пьяным запахом шалой весны потянула по вымершим улицам. Запарились подтаившие, набухшие с пресной сыростью сугробы и мокро зачернели оголившиеся мостовые. Зазвенела по жести капель, загремели, срываясь сосульки, заручилась вода, полня улицы клёкотом. И вместе с этим пьяным запахом, стеклянной звенью, клокотанием, вместе с известием о том, что первый конный взят Ростов, Во всех трех бригадах леденевского корпуса как будто распрямилась сжатая пружина, и вместе с ручьями выхлестнулись в улицы потоки леденевцев, ломясь прибывающей полой водой в ворота и двери домов, выплескивая, низвергая с верхних этажей обломки сокрушенного домашнего уюта. Перед глазами у Сергея на мостовой рухнул целый мюльбахский рояль, исторгнув смертный взрыд и выпустив наружу извитые обрывки лопнувших конвульсивно трясущихся струн. Еще не раскисли продолговатые рубцы могил, еще не закопали всех расстрелянных за оставление позиций, пьянства и шатания, как толпы живых, распоясанных, уже вовсю творили то, за что Леденев лишь вчера приговаривал к смерти. Разбивали по гаузы, склады, ворота винных погребов, дырявили цистерны спирта из винтовок, высаживали днища из огромных бочек с драгоценными винами, подставляли под бьющие струи котелки, ведра, пригоршни, шапки, взбирались на цистерны зачерпнуть и, опрокидываясь в люки, утопали... Купались, шли грудью, бродили по колено в густо красных реках, припадали и пили будто лошади на водопое, и туда же валились ничком, натекали, как тряпки, всплывали, как падаль. Горланяли похабные частушки, резали саратовскую, выбирая мехи до отказа, ударяясь в присядку, выделывали казачка, ходили колесом по площадям. Носились гривастыми вихрями в улицах, высекая подковами синие искры из речных галышей, задирались, сцеплялись, бились в кровь с подошедшими красноармейцами двух стрелковых дивизий, называя их «пешкой» и «вшами», в то время как те называли их «блохами». Жгли костры из расколотых в щепки столов и комодов в разгромленных господских, чиновничьих, купеческих домах, варили кондер в походных котлах и жарили мясо. Громели магазины на проспектах, рвали штуки сукна, ситца, шелка, волочили охапки пальто, женских юбок, чулок, кружевных панталон. Первобытно звериное было в этом бурлении и шатании толп, ликование смывшего все огорожи и пошедшего в скач табуна. И Сергей заражался этим плещущимся через край возбуждением Ощущаю, что он никакой уже не корпусной комиссар, сын земского врача и доктора медицины, читавший Маркса, Горького, Толстого, а будто бы такой же взбудораженный весною и кобылицами в охоте жеребец. Хотелось влиться в эту киповень, пойти, обнимаясь за плечи с бойцами, ломиться в чужие квартиры, в глухую, довольную, сытую жизнь — в изящество культуры, в цивилизацию горячих ван, обеденных правил и теплых сортиров, енотовых шуб и жилетных часов, крушить, калашматить, рубить зеркала, китайские вазы, портьеры, рояли и даже никакого даже книги. Не потому, что те украдено у этих голодных и темных людей, а лишь за тем, чтобы пьянеть, раскаляться и полниться силой. Но вот впивался в уши женский крик, и Северин как будто просыпался, бросался коршуном на горца, партизана, выдергивал из кобуры наган, стрелял поверх голов, крича «Не сметь!» Когда б и монахов, Его бы самого, быть может, пристрелили, стоптали на своем пути, как понесшие кони. Насилие над женщинами, впрочем, было редкостью. Во-первых, может, впрямь из одного лишь страха перед Леденевым, а во-вторых, потому что победителям досталось множество княжон, маркиз и боядерок из офицерских бардаков. Сергей искал Мерфельда. Ему указали на дом в рапетовском стиле, так называемое заведение мадам Бочаровой. Стоящие на задних лапах чучело-медведя, тяжелые портьеры, тюлевые занавески, кривоногая штофная мебель, ковры, гремел собачий вальс, переливающийся в полечку-трясучку, дрожали пол, посуда, зеркала, разила спиртом, табаком, духами, паленым волосом, горячим утюгом и чем-то еще будоражаще-гнусным. Похоже, скученными женскими телами, парными и вонючими, как мясо только что забитых и освежеванных коров. Какой-то незнакомый белявый командир отплясывал комаринскую прямо на столе, раскидывая руки, выкаблучиваясь, сбивая бокалы, бутылки. Вокруг гагатали камески, начснабы, бойцы, держа на коленях и тиская барышень. Холеные руки и плечи, истоки тяжелых грудей, удавленно распухших, вылезающих из кружев, как опары из квашни, облитые шелками окатистые бедра, высокие ноги в ажурных чулках, уплывающие шалые взгляды подкрашенных глаз. Кровососущие, окровавленные рты, всё хлынуло разом как через пробоину, не давая вздохнуть, пронурнуть, упереть взгляд во что-то другое, закручиваясь, стягиваясь на Сергея в какой-то плотский узел, забирая его, как трясина. Все жило напоказ, все ощущало на себе его голодный, свежий взгляд, заучено потягивалось, улыбалось, зазывала, дыша равнодушной готовностью даться. Да им же все равно кольнула брезгливая мысль, что мы, что офицеры, и нам, выходит, тоже. Но вместе с отторжением накатила глуша и полня кровью ничем не подавляемое возбуждение. Во главе стола Мерфельд в самом деле теперь Мефистофель со своей заостренной бородкой, рогатыми бровями оперного демона и невидящим взглядом пресыщенных глаз. а — Сергей Серафимович, решили вспомнить гимназические годы или пришли наставить на путь истинный, взыскать по всей строгости революционной морали? — У самого должна быть совесть, а если нет, чужую в вас не вложишь, — сказал Сергей как можно холодней, косясь на красивую стерву, сцепившую руки у пьяного оперрода на плече. Она смотрела на Северина зеленоватыми кошачьими глазами, как будто знающими про него что-то самое стыдное. «Это верно», — согласился Мерфельд. «Кому что дано, кому совесть, а кому лошадиные чресло, как у Гришки Распутина». Девки прыснули смехом. «Есть, знаете ли, в некоторых наших комиссарах что-то скопческое. С Шигониным успели познакомиться». Одна у них женщина, революция. Так и должно быть, скажете, одной ей служить. Да только ведь женщина, а? Грядущая жена. Могучих лишь одних к своим приемлет недром, готовые дать плод от девственного чрева. А эти чем могут ее, простите, оплодотворить? Вот она и принимает одного леденева». С неем в щедром сладострасти трепещет, в то время как эти лишь слюни пускают. Не можешь любить, тогда остается святым быть, а вернее монахом, инквизитором и иезуитом, других принуждать пожертвовать всем, чего самому не дано. И все-то у них должны быть железными, и все-то живое, что есть в человеке, порок — Кровь лей и свою, и чужую, а семя не смей. Ведь если оплодотворить не можешь, то тут-то, милый мой, и остается единственная сладость — кровушка. И власть над любым, с кем бабы идут, над всяким, кто сильнее, даровите и тебя. Мерфельд был уж так пьян, что как будто и трезв. Сергею на миг показалось, что перед ним не красный командир нач-оперот, прославленного корпуса, а все тот же из веков со своим бесконечным презрением к большевикам. — Ну что же вы, присаживаетесь или брезгуете? — Сам такой же монах, хотя, возможно, и святой, не исключаю. — Мне, может, штаны снять и доказать вам тут обратное? — нашелся Сергей, вызвав хохот. — Комкор уже сутки найти вас не может. — Ну, если Комкор... — Тогда совсем другое дело. Я, признаться, его ведь и вправду боюсь. — А по мне так ничьей уже власти нет в городе, — сказал Сергей, садясь за стол и бешено расстегивая душный полушубок. — Упились, опустились до зверского образа. Предприми сейчас белый рейд. Ошибаетесь, Сергей серафимович. Пожелай Леденев, в два часа будет корпус. Все встанут, даже мертвые, причем повинуясь как раз тому самому табунному чувству, услышав призыв своего вожака, поскольку чувство это, так сказать, да человеческое, в любой живой твари сильнее всего. Страх одиночества и смерти совершенно неизбежный, если ты отобьешься от массы, вожака своего потеряешь». Так почему ж он это допускает? Потому что он знает закон человеческих масс, знает, что человек не святой, а если и святой, то не всегда. Четыреста верст шел он к этому новочеркасску, желая отогреться, жрать и женщин. Человек может вытерпеть многое, все вообще, но не может терпеть бесконечно. Ему как пружине необходимо расслабление, и тут уж с какой силой давит с такой-то он и распрямляется. У русского человека, как видно из истории, вообще лишь два вектора. Самопожертвование и саморазрушение. А середина между святостью и скотством ему скучна, неинтересна. Мы нынче ведь рай на земле построить хотим, на меньшее не посягаем. — А сам-то он кто? — Леденев. — спросил Сергей рассчитывая на откровенность кристально-пьяного и говорящего лишь правду человека. — Монах, святой, диктатор, большевик. — А именно, что русский человек, — ответил Мерфилд. из тех самых русских, что вечно недовольны и даже несчастливы тем, что дано, которые не примирятся, что долей их должно быть только то, что Бог им послал. Одна только это, как есть она, жизнь. Такие-то русские и бежали на Донат-Бояр, и пускали здесь корни того, что нынче называется казачеством. Такие-то и шли конкистадорами в Сибирь, такие-то и были, ежели хотите, первыми большевиками, точнее, революционерами, то есть отрицателями всякого насилия над собой и своего бессилия перед судьбой. «Товарищи красные гусары!» Вдруг со слезою и восторгом крикнул незнакомый командир. «За героя революции Комкора Леденева, стоя, до дна!» Стряхнув с себя обвившиеся руки проститутки, начапи рот поднялся, словно куст бурьяна из-под снега, и, прихватив с собой бутылку, не говоря ни слова, пошатался к выходу. Сергей толкнулся следом. — Не в службу, а в дружбу, Сергей Серафимович. — Полейте, — попросил его Мерфельд, склонившись над фаянсовым тазом. — Лей, лей, лей, не жалей. — Их, хорошо. — А на вопрос вы все же не ответили, — сказал Сергей, когда начопирот растерся полотенцем досуха и начал застегивать френч. — Какой? — О леденеве? «Вы напрасно, Сергей Серафимович, рассчитываете на мою пьяную искренность. Я, кажется, и так наболтал много лишнего о вашем славном ордене. Впрочем, если хотите, по-моему, он большевик. И даже больше большевик, чем все наши политкомы вместе взятые. В отличие от этих болтунов он все говорит своей жизнью. Дает красоту, как он сам выражается. А зачем она, это его красота?» — Чья? Чья она, если хотите? — А чей, извините, рентгеновский луч, концерты Рахманинова, орловские лошади — все эти явления названы по именам своих создателей, но станут достоянием всего освобожденного трудящегося человечества. Не так ли? — Ну вот и красота его, по-моему. Очевидно, наша красная. — Или вам представляется... Он такой же дальтоник, как эти вот дамы, что под белых вчера, что под красных сегодня. Все один кусок хлеба. Речь не только о белых, даже совсем не о них, — начал было Сергей. «А, а вот он что! — с презрением выцедил Мерфельд. — Ну, а как вы себе представляете армию без диктатуры? Тут уж как ни крути, каждый взводный — тиран. Да, ему нужна власть абсолютная, а иначе мы не будем в Новороссийске, а Деникин в Москве. Леденёв — это власть, сущность власти. Леденёв — это воля никого не жалеть, ни себя, ни других. А наши комиссары хотят стоять над ним, направлять его, требовать, прямо им помыкать — и чем тогда, простите, отличаются от царских воевод, против которых восставали мужики? — Ну, знаете, — выдохнул Сергей. — Нет, не знаю, не понимаю. — Просвещайте, воспитывайте, разъясняйте темным мужикам марксистское учение, проповедуйте Евангелие. Да-да, на примере Евангелия разъясните им сущность, правду социализма поскольку Библия для них доступнее всего. А Леденёву предоставьте власть военную, поскольку у него вот эти темные животные в своих желаниях мужики уже два года как стоят за революцию и умирают за нее, за тот социализм, в котором ничего не понимают, а может, больше нашего, наоборот, не умом, а нутром -с. На улицах хлопали выстрелы, в стеклянные звеньи, с бежестой воды, в копытном цокоте, ревели, хроводились, толклись, навесив на руки торгуемое барахло, трясли перед носом собратьев бренчащими гроздями жилетных часов, которыми сами себя наградили за храбрость. — А чего ж вы его так боитесь? — спросил Северин, когда они вышли на улицу. — А вы нет? — усмехнулся Мерфильд. На вашем бы месте стоило... Вы ведь понять его хотите, заглянуть ему в душу. Я, знаете, однажды тоже попытался, ну, покороче с ним сойтись. Заговорил с ним о семье, о женщинах, не хочет ли он начать новую жизнь с новой женщиной. Так он мне сказал, еще раз заведешь об этом разговор — убью. И он не шутил. С ним страшно говорить о прошлом и о будущем. Представить страшно, чем он будет жить, когда кончится эта война. Ну, разве что новой войной, со шляхтой, с англичанами, с японцами. В нем не то, чтобы не осталось ничего человеческого, но человеческих желаний, в нашем понимании любви, семьи, детей. Он все это потерял. Да и не потерял, а именно отдал пожертвовал для революции. Вы думаете, много ему радости вот в этой его власти? Нет, власть — это невозможность никого жалеть и первым делом собственное счастье. Ну и как же прикажете мне не бояться его? Себя свою любовь не пожалел, а меня пожалеет. Разговор оборвал Вестовой — Доложившись, что Северина ищет сажен, просит срочно прибыть в атаманский дворец для описи экспроприированного буржуйского имения. Сергей поехал с ним, раздумывая обо всем услышанном от Мерфельда, и вот очутился в заповедной пещере. В сиянии свечей отблескивали ограненные, прозрачные, золотые на просвет рубиновые, изумрудные, сапфировые камни. Браслеты, медальоны, персни, ожерелья, сгребенные в кучки, подобно куриным костям, скорлупе и лузге. Ковры из старых денег на полу, столбы из золотых монет впритир друг к другу. Начальнику особого отдела Сажину не хватало лишь конторских нарукавников. Он и двое подручных бесконечно считали монеты и вели опись брошей камней». Пальцы были в чернилах, и в глазах уже тлела тоска. Вот, Сергей Серафимович, моя золотая могила, это ж сколько скопили на рабочем горбу живоглоты. И то, верно, только остатние, чего увести не успели, в Дану, наверное, боялись утонуть. Так что ж, это красноармейцы сами вам несут? Сергей увидел уж не сказку, а воплощенное проклятие труда, как будто от всего очищенное вещество наживы, сгущенную до твердости металла душу Чистогана. те пот и кровь, которые, как в алхимических ретортах, превращались в это золото. Эх, скажете тоже, это будто не видите, чего они сами. Перекинул через седло мешок и пошел. Женщин вон на свой счет одевают. Их бы всех поскрести, так еще ровно столько же будет. Мало, мало сознательных. Они ведь в своей массе рассуждают как. Слыхал уж, у буржуев взять не грех. Ну, вот видите, наше значит мое, а до высшей идеи мало кто подымается. — Ну а если тряхнуть, — сорвалось у Сергея, — или что, притворимся незрячими? — Эх, Сергей Серафимович, — вытянул сажен страдальческий, — тряхнуть, — это знаете сколько вопросов? Кого тряхнуть? Геройского бойца, который своей крови не пожалел. В чем же он виноват, если нам поглядеть на него через его босяцкую жетуху? Он ведь с такой сякой по десятому году б с отцом и сытым отродясь себя не помнит. Вот он и понимает, что ежели прихватит золотой цепок, да все его товарищи чего-нибудь возьмут, то вот оно и равенство. Так, сердечко с бантиком. Ах, не могу больше. Пропало бдительное око революции. «Ослеп я от этого блеска! Ну, найди же ты мне ювелира, Соломин, я тебя умоляю!» «Вот и выходит, Сергей Серафимович, судить по всей строгости каждого, с кем же останемся? Кого в бой вести? Леденев же и спросит, куда подевали людей? Первостепенная задача-то какая?» — кивнул на повешенный кем-то плакат. Рабочие, крестьяне и матросы вонзают штыки прямо в пасть безумно пучеглазому дракону, обвившему чешуйчатым хвостом громаду фабрик и надпись внизу «Смерть мировому капиталу». Странный чекист. Сергей пытливо вглядывался в простоватое, одутлое лицо, в запавшие расщепами глаза, не выражающие ничего, помимо терпеливого согласия, со всем идущим, как оно и идет. Какая уж тут твердость? Мять станешь, костей не найдешь. На Горьковского луку похож, все видит, всех оправдывает, и будто бы и прав кругом в своем неосуждении. — А если не судить, — сказал, — а именно тряхнуть, потребовать конфисковать, приказом по корпусу. — А это вам второй вопрос, — пошли от уголков сощурившихся глаз смешливые морщинки. Кто будет трясти, какой такой силой и властью, что взводом комендантским, штабным эскадроном, который сам же больше всех нагреб, над каждым часового не поставишь. Ну, вот и остается воспитывать партийным словом. Может быть, у кого-то глаза и защиплет. А если Леденев прикажет? — Он может согнуть, — признал особист. Да только он ведь сам такой. — Какой такой? — впился Сергей. — Опять же, сами видите, наверное, — уклончиво ответил Сажин. На первых-то сутках, как город забрали, в кулаке всех держал. Контратаки от белых стерекся, а потом распустил, отдал на разграбление город. Видит, изголодались бойцы, надо вознаградить, показать им свою справедливость, а не то, может, статься, не пойдут они дальше. А если и пойдут, то уж не весело, это, знаете, как в дикие времена деревяшкам-то, идолам племена поклонялись. То дарами задабривали, то розгами, наоборот, секли, ежели эти деревяшки плохо им помогали. Вот нынче крестьянская масса, на вроде такого же идола. Стихия и есть, и комкор наш ее то сечет без пощады, то, как видите, наоборот, знает, где придавить, где ослабить, чтобы дальше была она масса, как глина в руках». Его ведь не только боятся, но и любят еще. Без любви на войне ничего и не сделаешь. — Ну что ты будешь делать? — засмеялся Сергей про себя. И тут не винит и не судит. Не судит, но и не оправдывает. — А не подымите ли нам, Федор Антипович, на улице? — сказал в расчете на иную степень откровенности. — Наедине. Эй, нет, засмеялся сажен. Пока вот этого всего не перечту, право, уж не имею покидать помещение. И вы, кстати, тоже, Сергей Серафимович, под вашу подпись и никак иначе. Вон он у соломину в глазах, какие черти пляшут! А, соломин! Вот эта вот подвеска грушей, поди на целый пароход потянет. Давайте усчитать, товарищ военком, «Вот ведь какая штука-то обременительная совесть!» Сергею сделалось тоскливо до удушья. Он все забывал о своей безотменной повинности — скреплять личной подписью и карманной печатью все приказы по корпусу, все акты, все описи, и власть подтверждать, запрещать, арестовывать была ему мучительно, как университетский курс юриспруденции посредственному гимназисту, не говоря уж о моральной стороне вопроса. Судить и оценивать тех, кто и старше, и умнее его. Эх, с какой бы радостью он поменялся местами с любым здешним взводным, да хоть и с Мишкой-жигаленком. А еще он надеялся в скорости выйти отсюда — и добраться до госпиталя. Там она обитала. Только раз им и виденная, совершенно необыкновенная девушка, Зоя. Из жизни ли, из снов ли, как будто не могущая принадлежать вот этому воюющему кочевому миру, но и неотрывной от всех этих ожесточившихся, грубых и наивных людей. Хотелось увидеть ее и поверить, что она не приснилась ему. И вот он сидел при свечах в зашторенной комнате и с той же отупляющей тоской, с какой перебирал пшено и гречку вместе с матерью когда-то, пересчитывал сотни червонцев, смотря на них сквозь призрак ее оцепенелого в усталости, но все равно бесконечно живого лица, такого чистого, что даже взглядом к нему больно прикоснуться, а уж выдержать взгляд этих глаз. И вместе с тем такое чувство, будто он, Северин, Ее знает давно, даже рос с нею вместе. И только подойдет к ней, она его немедленно узнает, будто пробудившись. И тотчас же они продолжат, как будто бы оборванный на полуслове разговор, шутливый, со взаимными насмешками и чуть ли не возней, обвальными падениями в снег, в котором затеряешь валенок или варежку. В лице ее было обещание счастья, того, что смешно назвать счастьем, ибо девушка эта явилась Сергею его же собственной душой, которую в него пока что не вложили. И вот все золото и камни были пересчитаны, уложены в ящики и опечатаны, и сажен с наслаждением, подтягиваясь, вышел на балкон. Раскрыв, протянул Сергею серебряный с каким-то вензелем на крышке портсигар. — Вы будто бы из сормовских рабочих, — сказал Сергей, закуривая. «Из них», — улыбнулся чекист, — «да только к чужой славе лепиться не стану. Я в пятом году в восстание ведь не участвовал. Слесарь был я в ту пору на хорошем счету, по технике много читал, в мастера меня прочили, а в мастера жалование было знаете какое. Со штабсом-капитаном наравне. Нашел свою линию жизни, а тут меня спихнуть с нее хотят». Свои же, понятно, рабочие. Чего ж я не видел, каково ему горнов по десять часов. А все ж, своя рубашка ближе к телу. Ну и вот болтался, как навоз в проруби, пока пелена спала с глаз. — А сейчас как? — спросил Сергей резко, позволяя себе даже нотку презрения. — Может, тоже, простите, болтаетесь? — Это вы о чем? — — уточнил Сажин мирно. — Ну как, о Леденеве? Знакомы мы, конечно, с вами без году неделя, но все же не могу понять, как лично вы к нему относитесь. Другие отзываются определенно. Герой так герой, бандит так бандит. Для вас-то он кто? — Для меня-то? — Герой? Вины за ним не знаю никакой, а подозрения свои в кишку могу засунуть, потому как субстанция это летучая, и ни к какому протоколу ее не пришьешь. Пока, как говорится, не доказано обратного. Герой советовал вам Давиче, его остерегаться. — Говорил, политкомы у нас пропадают несогласные с ним? — Ну, так и сейчас. Говорю... И советую, да только любую, Сергей Серафимович, контру, даже самую мелкую. С поличным надо брать, как кошку на ухват. А это громадная личность. Он вам на каждое сомнение «Новочеркасск» преподнесет. А сверх телеграмму от Ленина «Приметьте мой привет и благодарность». А это уж читай как хочешь». — Хоть даже и так, что именем народа разрешаю вам, товарищ Леденев, казнить любых людей согласно своей совести. — И как же он, по-вашему, вот эту телеграмму прочитал? — Да кто ж вам это скажет, — ответил Сажин чуть не бабьим причитанием. — Ну, конечно, лютый он, как и не человек. — Кровь и так дешево нынче стала, а для него и вовсе вроде смазки в дизель двигатели, Да только ведь иначе революции не делают, полки за собой не ведут. Куда ведут, спросите? За советскую власть или к собственным целям? — Так этого и там, — воздел Сажен к небу глаза, — я так полагаю, не знают подлинно. Откуда же мне... Темен ведь человек, и ничем-то ты его до дна не просветишь, пока он сам тебе свою натуру не покажет. Так-то будто и спору нет. За советскую власть добровольцем пошел с первых дней, несмотря что папаша кулак. Да, кулак вышел, так сказать, в люди из бедняцкого класса, мельничушку свою заимел. Да уж где она, та мельничушка?» Теперь ведь сожгли беляки, столько крови ему леденеву пустили, что век не откупишь. Третий год белых бьет. Это надо считать. Да только ведь власть получил и соблазн, и бабами, и водкой, и даже вон золотом. Всем присытиться можно. А власти хочется до беспредела. Это все философия, отмахнулся Сергей. А вы любите факты вот и дайте мне их. Шигонин, начпокор, конде, другие вам известные товарищи не раз уж доводили до сведения рефвоенсоветов, что он в открытую ругает коммунистов перед массой, выставляет грабителями трудового крестьянства, вплоть до того, что, мол, побьем всех генералов, тогда и за советы примемся. Про это вам известно что-нибудь?» «Известно» ответил чекист таким тоном, как если б Сергей вопросил о снеге зимой. Об этом московским известием с правдой давно уже известно, что он за казаков вступался перед Лениным, чтоб Донбюро получше разбирало, кто есть кто, бедняк хлебороп или закоренелый кулак, а не всех под одну контрибуцию стригло. А про то, что с советами воевать предстоит, ни слова, значит, не было. Получается, врут комиссары. Эх, Сергей Серафимович, человек как напьется, так пьяная правда из него и полезет. То же самое и у голодного, правда своя, не умом, брюхом мыслит. Да какая бы власть ни была, даже наша, советская, все равно ее будут ругать. Попервой-то. Разорение-то на лицо. Через войну оно, конечно, да разве это каждому втолкуешь? Мужик-то видит, что? что у него ревком и хлеб все время забирают, что его баба с детишками давно уж пшеничного хлеба не видели, а то и вовсе помирают с голоду, пока он с Леденевым за всеобщее счастье воюет. Ну вот и начинает он роптать. Вон в корпусе без малого 5000 человек. Так от каждого третьего слышишь. Да вели нас жиды распроклятые. От Леденева что? От Леденева? «А что вы от него хотите, ежели он тот же самый мужик? А во-вторых, он, может быть, и враг в самой тайной середке своей. Да только вот именно, что не дурак!» Голос Сажина медленно засочился в Сергея, словно в кровь из иглы. «Вы спрашиваете, может ли он корпус повернуть? А зачем ему корпус? Рубаки, конечно, отборные». Да только что они такое против целого нашего фронта. Взбунтовать их сейчас — это значит себя объявить вроде как прокаженным. Волчья доля, как не мечись, а все одно затравят. А если поставят на армию, двадцать тысяч дадут. 50 Тогда уже совсем другое дело. Так что же нам сидеть и выжидать? Ну, зачем же сидеть? Слушать, соображать, присматриваться хорошенько. А то вы, Сергей Серафимович, и вправду у нас пятый день, а уж хотите полной ясности, кто же он такой есть. Да и потом не нам решать. Наше дело — все видеть, как есть, и доводить до сведения, кого надо. Громадная личность, центр должен судить». — Да он просто премудрый пескарь, — подумал Сергей, проникаясь брезгливостью к сажену. — Будет ждать, чья возьмет и примкнет к победителю. Нашел свою линию жизни. Ага, что в пятом году, что теперь. Но в главном он прав. Судить-то нам не из чего. Но я ведь верю в Леденева. Еще и не зная, не видя его, уже в него верил. В одну лишь красоту легенды — а теперь в красоту его силы. Если так пойдет и дальше, я не смогу его судить, смотря влюбляющимся взглядом, а не беспристрастно. Попрощавшись с чекистом, он вышел на улицу. Леденев вместе с Мерфельдом отбыл в Ростов. Сергею хотелось отправиться с ними, посмотреть на живого Буденного, но надо было вытащить себя из леденевской силы, чтоб целиком себя не потерять. А еще он все время, как голодное о хлебе, ну, скажи еще, как о воде в каракумах, но ведь вправду безвыборно, думала Зоя. Совсем уж растеплело. везде журчала неурочная вода, с домовых крыш, с налившегося самогонной мутью небосвода. Зарядив, день и ночь убаюкивающие воркотали дожди червоточили, плавили снег, и вот уж не осталось ни клочка рождественской снеговой чистоты, черно и масляно засляк тело мостовые, разлились рукавами огромные талые лужины, стольный град потускнел. Уже не боярин в бобрах, а нищий в оцарелом рубище. Сергей сошел с седла, бросил повод Монахову, которого взял себе ординарцем, безмолвной тенью, сгорбленной под ношей своей ненависти, и двинулся вглубь засаженного липами больничного двора. Его уже многие в корпусе знали в лицо, и самого страшного, чего Сергей боялся, уже как будто не случилось — зажить среди этих людей на правах приблудного призрака, сквозь которого, не застревая, проходят все взгляды. Бойцы смотрели на него со сложным чувством собственной ущербности и превосходства, какого-то почтительного, отчасти даже трепетного и вместе с тем жалостного любопытства, с каким, наверное, глядят на человека, произносящего латинские названия всех злаков, но не могущего запрячь быка, собственноручно никогда не сеявшего хлеб. Сергей понимал почтительно не перед ним, а перед той непостижимой абсолютной силой, которая его прислала, и не перед волей, которая может казнить, а перед небывалой, всесокрушительной громадой человеческих умов и воль, которая переворачивает мир и носит имя Ленина и партии большевиков. Во-вторых же, и, может быть, в главных, Сергея признал Леденев — не то чтобы поставил вровень или рядом с собой, но все-таки дозволил числиться в живых, а не в чернильных, мертвых душах корпуса. В конце концов, многие видели, что он не тюфяк и не трус. И вот... Идя по госпитальному двору, Сергей будто сам ощущал, как он ловок и ладен в скрипучих наплечных ремнях, в добытом же галенком защитном полушубке, уже побывавшей в знаменитом бою, упомянутой в первом же номере корпусной красной лавы, как произнесшей речь перед бойцами Горской и даже будто бы увлекшей их на танки. Он думал, что и Зоя должна его видеть таким, и тотчас же чувствовал страх — а вдруг сейчас увидит себя ее глазами, надутым пузырем, самозванцем, никем. Привычно не страшно, но почему-то странно близко. В лазарете чмокнул выстрел, и тотчас же за домом плеснулся женский вскрик. Он никогда не слышал Зоиного голоса, но почему-то в миг почуял «Там она!» Сорвался на крик, царапая ногтями крышку кобуры — и расшибся о воздух, как птица об стекло, в самом деле увидев ее, оседлавшую прямо на белую розваль поленьев под тяжестью раненого. В тот же миг он узнал и Шигонина. тот сидел на дровах, зажимая ладонью бок слева и бессмысленно уж поводя непослушной рукой с револьвером. Вглубь больничного сада, оглядываясь, убегали безликие двое — Сергей молчком рванулся следом. «Не догнать, а скорее погнать, больше всего боясь, что те опять начнут палить в нее». За спиной облегчающий, подгоняющий топот и крики своих. Один из убегавших, почти не оборачиваясь, выстрелил. Сергей на бегу, наструнил зудящую от напряжения руку, врезал мушку в подвижную серую спину и нажал на курок». Перед глазами все скакало, дергалось, рвалось, и эта серая спина, и мушка, и деревья. Но Сергей, распаляясь, трижды клюнул бойком. Ответная пуля грызанула ствол яблони у его головы, и тотчас же оба безликих метнули себя на забор, взвиваясь, перемахивая, обваливаясь в перевес. Он выстрелил еще раз с пьянящим ложным чувством. «Попаду!» В дощатой стенке пуля выщербила метину, осыпала на землю мелкую щепу. К забору прибилась с полдюжины красноармейцев. — Куда? За раз срежет! Ушли! Видали их, товарищ комиссар? Сергей немедленно побежал обратно, к Зое. Она была там же, с Шегониным, на груди поленьев, укозел, прижимала к его заголенному, окровавленно бледному боку белый скомок чего-то оторванного от себя, от исподней рубашки тело. Шигонин, жив, вас не поранило? Свалившись на колени, выдохнул Сергей, бесстыдно радуясь, что может с ней заговорить. Да помогите ж снять шинель, подержите его! Приказала она твердым, бешеным голосом, жиганув северена коротким повелительным взглядом, и поневоле подалась к нему, и он в упор увидел ее кошачьи гневные глаза и родинку над верхней оттопыренной губой. Когда обнял и стиснул шигонина как большого ребенка. Тот рычал и мычал, выгибался дугой, ощеряясь от боли. Почти прижимаясь к Сергею лицом, опаляя его своим срывистым, тягловитым дыханием, она с удивительной ловкостью и быстротой перепоясала шигонина своим чисто белым платком. Монахов, бери его! Куда нам? Ведите! Шигонин не обмяк, не обезволил, ответно вцепился Сергею в плечо, и Зоя пошла впереди. Ведь и ее могли, не смог уместить Северин, оглядывая всю ее от сбившейся косынки на светло-русых волосах до желтых солдатских ботинок, должно быть, английских, трофейных, с неизносимыми подошвами, в застиранной защитной гимнастерке и юбки синего сукна чуть пониже колена — во всей этой грубой одежде солдата. Он знал, что у Монахова убили сына и жену, что смерть не заклясть, не убить чистотою единственного человека, никакою твоей в человеке нуждою. И ему стало страшно, как в детстве, при мысли, что ни отца, ни матери когда-нибудь не будет, а значит, ты его никто не пожалеет». Но сразу следом поднялась по горло полня радость, что вот она цела, и он уже с ней говорит, хотя бы и допрашивая, что произошло, кто были эти двое и почему стреляли в ночь покора, что вот сейчас он утвердится в ее бытии на правах, ну, хотя бы товарища. Такая радость, что и раненый Шигонин показался ему совсем легким. Крыльцо... Вестибюль, милосердные сестры. Шагонин был нем, лишь иногда постановал сквозь стиснутые зубы, наступая на левую ногу. «Постойте, без вас тут!» — шалея от собственной смелости, поймал Северин Зою за руку, так страшно и блаженно почуяв всю ее, что сердце рухнуло, и с невозможной вотторыпь, кидающей покорностью, она пошла за ним в какой-то кабинет. «Что же это было? Кто?» — спросил как можно строже, усевшись напротив нее. — Не знаю, не видел раньше. Одеты в военное, безо всяких вот только различий. Я пошла за дровами, тут они. Не помочь ли, сестрица? Ну и позволили себе. Улыбка какой-то нехорошей бывалости искривила ее опеченные губы. Тут товарищ Шигонин, не сметь! Они его по матери все в крик, а дальше уж вы сами видели все. — Шигонин-то откуда взялся? За какой такой нуждой? — А все за той же. С дровами хотел подсобить. Улыбнулась она той же скучно привычной, искушенной улыбкой. — Нет, он себе не позволяет. Ночевать не зовет. — А куда зовет? Замуж? — Ну, Шигонин, монах. — Узнаете вы их? — Узнала бы, наверное. Да только где же их теперь найти? Весь город в наших... Да и не только наших, всяких много, все по-военному одеты. Как тут разобрать? Я ведь сня Александр Македонский, всех в лицо не помню, тем более счастливцев, каких еще не ранило, да и новобранцы идут. Ну а сюда-то, в лазарет, зачем идти бойцам, если они не ранены? К нам, знаете, идут с любыми жалобами. Лекарство лекарства от сифилиса, а то ведь и карболкой сами лечатся и толченым стеклом. — Давно же вы в корпусе? — спросил Сергей, лишь для того, чтобы ее не отпускать. — С тех самых пор, как есть он, корпус. — Так что же вы от самого Саратова? — напоказ восхитился Сергей. — От Саратова, да. Товарищ Леденев у нас лечился. Все думали, не встанет, а он встал. Так говорят простые люди о Божьей воле, о судьбе. — Работали в госпитале? — Да, у профессора Спаса Кукотского — Потом пошла за Леденевым. Сергей вспомнил Мишин рассказ. Ходила за комкором, выкармливала с ложечки и будто ткнули спицей в сердце. А если бы не он, остались бы в Саратове? Для Леденева женщин нет, — немедля вспомнил он. Но разве она не может любить его безответно? Пошла тогда, когда решилась. В глазах ее мелькнуло что-то неопределимое. Ни то испуг, ни то, быть может, стыд. И вот уж посмотрела на Сергея с прямотой отторжение, говоря, не его это дело, из-за кого она пошла и что ей леденев. Раньше боязно было, и мать не отпускала, не хотела бросать я ее, не могла. А потом уж бросать стало некого, вот и пошла. Сергею захотелось откусить себе язык, ударить по лицу. Вы что же, думаете, он меня... Ну как персидскую княжну?» — спасла его, сжалившись Зоя. «Или что я за ним, как собака? А хоть бы и так, что ж в этом такого? В свободном обществе никто не запрещает. И вообще, чем дешевее жизнь, тем больше стоит каждая минута. Живые же люди, но только не он». «А он какой?» «Да мне откуда знать?» — засмеялась она, на миг и вправду став той девочкой, которую знаешь всю жизнь. — Я, по-вашему, кто ему? С ночными горшками его и кальсонами близко знакома. А в душу ему не заглянешь. Не то чтобы страшно. А он тебя только к горшку своему и допустит. Сергей почувствовал освобождающую радость. Но тут в кабинет, как на пожар, вломился Сажин. — Это ты, что ли, милая, с покором была? — Она, — ответил за нее Сергей, — двоих этих не знает. — Отойдемте, Сергей Серафимович! — красноречиво зыркнул Сажин. Преследуя ждущим настойчивым взглядом потупленные Зои на глаза, Сергей поднялся и сказал. — Ну, счастливо служить вам! Мы обязательно еще увидимся. Она подняла на него строгий взгляд, как будто запрещающий к ней приближаться. — Мы, если увидимся, то потому что вас поранят или заболеете. А мне бы этого не хотелось. И как будто с издевкой добавила. «Хватит с меня одного комиссара!» На дворе гомонили бойцы, милосердные сестры. «Глухо, торч Сажин!» — доложил подбежавший к крыльцу Литвиненко. «Дворы проходные, как канули!» «Ну, ясно!» — отмахнулся сажен. «Вы, может, ранили кого из них?» — спросил Сергей. «Как будто нет. Не видел». «Ну вот что, Сергей Серафимович!» Шагонин сказал на него покушение. «То самое, о чем мы говорили, что политкомы у нас часто погибают», — неловко улыбнулся Сажин, как будто сообщил Сергею о своей нехорошей болезни и спрашивал о пользе толченого стекла. «Чего? Да кто же это покушался?» «Смешно сказать и страшно». Сажен поозирался, не услышит ли кто, и выдавил с болезненной, как будто стыдливой улыбкой. «Комкор, — говорит, — вот этих послал!» «На каком же основании? Узнал их?» «Да нет, — говорит, — не видел их раньше». «Ну и какое ж покушение? Ведь ясно, уголовный случай пьяных идиотов!» «Со слов сестрицы заключаете...» Так к ней и пристали. Шигонин нечаянно рядом случился. — Не похоже, Сергей Серафимович, на ножовщину пьяную. Та по темным углам, в бардаках, на базаре, тоже как и разбой. чтоб средь бела дня да в госпиталь из-за женского пола... Вон их сколько по городу, девочек, покупай не хочу. Зачем же к сестрице цепляться?» Врать-то ей, надо думать, конечно, никакого резона. И с виду все, пожалуй, так и обстояло, как она говорит. Да только уж больно провокацией пахнет. Всем в корпусе известно, что топчет за ней покор. Вы только не подумайте. Интеллигентно. Осаду ведет по всем правилам. Под душистую веткой сирени и такое подобное. Но вот получается... При иных обстоятельствах он всегда на людях, то есть, можно сказать, при охране. А тут дело такое, строго с глазу на глаз, ну вот и бери его рядом с ней. Удобнейший случай. «Чепуха!» — засмеялся Сергей. «Почему же он жив-то тогда, извините? Хотели убить? Что мешало? Ведь видели, что жив, и убежали?» — Да и девчонку бы прибрали заодно, — сказал механически Сажин, и у Сергея сжалось сердце. — Жалуй, правда ваша, но все же дело запутанное. А если, предположим, не убить хотели, а только припугнуть на первый раз, из строя вывести, на койку уложить, язык, словом, вырвать... Так он и на койке, как видите, не замолчал, — усмехнулся Сергей. И потом разве так уж Шигонин вредит ему? А если не ему, тогда кому? Ну а как же, Сергей Серафимович, ведь ругает Комкора в открытую. И в штаб нашей армии, и в Юж Южфронта пишет. Это, Федор Антипович, только предположение. А их вы сами говорили, Давиче, куда засунуть? Да ну представьте вы в конце концов к нему охрану и пусть себе ругает. Шегонин Сергея не то что подталкивал, но и ничем не притянул. Наверное, в иных, до обстоятельствах Сергей бы подпал под влияние вот этого большевика, еще молодого, но много уже испытавшего. За плечами у Павла были годы партийной работы, были годы партийной борьбы. Пароли, явки, сходки, типография, стачки, начальство над красногвардейским отрядом в Дебальцеве, участие в двух оборонах царицы на карательной экспедиции по казачьим станицам. Вдобавок к этому, рабочий самоучка, он был необычайно образован и спорить умел, как никто. Но рядом с Леденевым было место только для одного человека — самого Леденева. Все остальные рядом с ним не просто меркли, но даже будто бы переставали быть. Шигонин был отталкивающий из другого вещества, чем каждый в этой дикой, первобытной и гармонической стихии. Все были одно тело с Леденевым, подобные ему и неразлучные с конями, как будто так и вышедшие из утробы матери верхом. А Павел — вот именно что и народное тело, заноза. Высокий, нескладный, издерганный, трясущийся в седле, как кульмикины. Соперников Шегоняне Сергей не видел. Тот был не то что страшно некрасив или тщедушен, но, верно, именно таких и называют «дохлая сула» казачки на дону. В лице его по бабье голом, с бесцветными бровями альбиноса и такими же белёсыми глазами казалось, иногда и вправду было что-то скобческое, как настаивал Мерфельд. Какая-то насильственная, постная, безысходная непогрешимость, как будто из за Зоей-то ухаживает только потому, что свыше было постановлено, что настоящий коммунист обязан быть женатым, и не на ком-нибудь, а на товарище, таком же бойце, — издевался Сергей и, тотчас же спохватываясь, стыдил себя за то, что насмехается над раненым». Ему опять пришлось вникать в клубок взаимных притяжений и отталкиваний в корпусе. Впрочем, разве же это клубок? Сергей видел четкую линию. С одной стороны Леденев, влюбленные в него красноармейцы, даже кони, с другой — непричастный и верно не немогущий причаститься к этой красоте Шигонин и его политкомы. Посередке — Гамза, который, видимо, страдает от того, что, несмотря на всю свою отчаянную лихость, никогда Леденевым не станет, и осторожный дальновидный сажен, соблюдающий нейтралитет. Непонятен был сам Леденев, кристалл его личности, сути, абсолютно прозрачный и абсолютно же непроницаемый. Вокруг него, казалось и вправду, существует заговор молчания, в который вступили только самые близкие люди или, как мишка-жиголёнок, по собачке преданные, или отмеченные офицерством, происхождением, породой, Мерфельта и Челищев. Откуда у него такая тяга к офицерам, такое доверие к ним? Опять вставал перед глазами отпущенный на волю из веков оболен, когда и где он, леденев, так коротко сошелся с белой костью. Что не может забыть, как клятву верности — как царское село, а должен-то их ненавидеть чужую, неприступную породу, хозяев культуры войны. Ведь так из веков говорил Халзанова этого зажиточного казака, который у него любовь украл.